Голова десятая. Война Лешева. Да, все будет нормально, не ори. И даже еще лучше, я тебе гарантирую, увещевал Леший по телефону Старлея Симонова, который орал, что уже включил лилипуток в рапорт. Да, отпустили, допросили да и отпустили. Он скосил глаза на Евсеева, оскалился нервно и покачал головой. Вид такой, будто гнилой зуб у него разнылся. Или даже вся челюсть сгнила и ноет, покоя не дает. «Нет, они у меня не отсосали, и я не сошел с ума, со мной все в порядке. И с тобой, да, и с тобой все тоже будет в порядке. Готовь место!» Леший отвел рычащую трубку от уха, подождал, когда голос угомонится, и продолжил. «Рапорт перепиши!» И готовь, говорю, место для новой звездочки на погонах. Я так думаю. Не шучу. И вот майор Евсеев, мой непосредственный начальник, он тоже не шутит. Точно. Это все под его ответственность. Ты правильно понял. И под мою тоже. Если все выгорит, старшой, будешь ты еще старше. Да. И Из тебя тогда стакан, конечно. Ну ладно, пусть два стакана. Все. Я не могу пока говорить. Давай, будь здоров. Он нажал отбой и убрал трубку в карман. За время разговора они с Евсеевым успели спуститься на первый этаж и подрулить к кофе-автоматам в вестибюле. «Ну что там бросил Евсеев? Чего он скандалит?» «А, ерунда», — сказал Леший. «У него теперь по рапорту на двух задержанных больше, чем в действительности, а переделывать не хочет». Лень больше двух листов переписывать. Надо будет написать представление о поощрении. Симонов его фамилия. Насчет Эльзы с Ингой Леший не соврал. Их выжили досухо и в самом деле отпустили с глаз долой под его поручительство. Но и вся остальная ГОП-компания, весь этот зверинец, такими стараниями добытый и упакованный на Малой Грузинской, до РУВД не доехал. А давал он сейчас показания в цокольном этаже на Лубянке, в клубе веселых и находчивых, как раз под тем самым местом, где стояли Леший и Евсеев. Так что все старания Старлея Симонова обернулись пшиком, хотя об этом он еще не знал. Напишем, Евсеев набрал кот чая с лимоном, Леший кофе американу и особо отразить его старание, наблюдательность, интуицию, шестое чувство, благодаря чему и был предотвращен крупнейший теракт в истории России. Леший осторожно достал из окошка выдачи стаканчик с дымящимся кофе, подул и пригубил. «Никто ничего еще не предотвращал», — Евсеев посмотрел на него. «Мы даже ничего еще точно не знаем». «Даже не уверены, что что-то надо будет предотвращать!» «Я-то уверен!» — Леший снова нервно оскалился и повторил. «Я-то еще как уверен!» Зазвонил телефон на этот раз у Евсеева. «Майор Евсеев!» — сказал он, сняв трубку. «Докладывайте, я слушаю!» Помолчал. «Пусть ищут дальше. Где-где? В Караганде!» В нашем распоряжении 13 человек, которые могут что-то знать. Надо с ними плотно работать. До связи. Это насчет Бруна? спросил Леший. Вычислили его адрес на Кузнецком мосту. Но никого дома нет. Евсеев убрал телефон. В квартире нашли кое-что из одежды. Специфическая такая одежда. Эстрадный костюм с Люрексом 36-38 размер. Надо будет показать лилипуткам твоим. Может, опознают. Его это костюм, точно. Инга говорила о каком-то костюме с блестками, сказал Леший. Что-нибудь еще было? Пока ничего. Оперативники опрашивают соседей. Может, выведут на другой адрес, не знаю. Ушел он. Вместе с Амиром ушел. Черт! Леший обжегся кофе, со злостью швырнул стаканчик в урну. «На тром, чувствую, — прорычал он, — в минусе они. Вот будто по печени у меня мурашки какие-то ползают, точно говорю». «И что предлагаешь?» — спокойно поинтересовался Евсеев. «Объявить по городу желтый сигнал террористической угрозы?» «А толку?» «Ну, опять монтеров и сантехников дергать из канализации, как морковку? Да ты вспомни только, как всем городом Мигунова с И ничего, только случайность, невероятное совпадение. Ты подвернулся вовремя, вот и все совпадение, сказал Евсеев. Точно, Леша облизнул пересохшие губы. И сейчас тоже совпадение, все совпало лучше некуда. А мир этот, ух, скотина. Он рассеянно похлопал себя по карманам, будто сигареты искал, потом резко вскинул голову. «Если это в самом деле тот Амир, то дело плохо. Это зверь, а не человек. Он один стоит взвода от петых отморозков. И вообще, если он пришел сюда, в мой город, то это запредельная наглость. Я должен его выследить и убить». «Ничего себе у тебя настрой», — удивился Евсеев. «Ты его лично знаешь или слышал?» Лицо Лешего превратилось в камень. «Это мой кровный враг. Я из-за него под землю залез, чтобы от прошлого спрятаться». Закончить фразу он не успел. У майора опять зазвонил телефон. «Что-то там ему сообщили. Такое! Отчего Евсеев сперва лишился голоса, потом посмотрел на часы, сказал громко, сколько?» «Не может быть!» а потом вдруг рассмеялся и отошел в дальний конец вестибюля, чтобы поговорить наедине. Похоже, звонила жена. Жену свою Евсеев любил. По мнению Лешего, тогда же как-то слишком любил. В мире, где обитают чудовища, подобные миру Железному, лучше не иметь крепких привязанностей. Лучше быть одному, как волку одиночки. Волку нечего терять. Леший еще постоял, посмотрел на Евсеева, болтающего по телефону с женой, махнул ему рукой. Когда майор поднял на него глаза, сперва постучал себя по груди, потом показал большим пальцем в пол «буду внизу» и ушел. Евсеев понял так, что он направился в цокольный этаж».